Глава 15. Последствия крошек. Внутри у меня все обрывалось, когда на Татсуме обрушилось несколько ударов. Воин припал к земле, опустив руку на рукоять меча и ожидая нападения. Сердце в груди бешено застучало. Я ощутила, как пальцы обожгло лисьей магией и сжала кулаки. На мгновение все затаили дыхание, и повисла тишина — Напряженная, как натянутая тетива. «Ой, да пошли вы все!» Акама резко развернулся и пустил стрелу прямо в горло разбойника, стоявшего рядом. Затем выдернул ее и вновь натянул тетиву. Раненый разбойник с ошарашенным лицом и громким бульканьем в горле повалился на землю. Вскинув лук, Ронин снова выпустил стрелу, и один из лучников, стоявших на верхней ступеньке и метивших в тацуме, повалился навзничь. Стрела угодила ему прямо в живот. — Акаме! — взревел предводитель разбойников. — Подлый предатель! Как ты посмел на нас напасть? Эй, не забывай, что я подлый пес Ронин! Дико оскалившись, напомнил Акаме и выстрелил в бывшего вожака. Набору проворно поднял дубину, и стрела ударила по деревянной головке. «Мы всегда так поступаем. Убить его!» Проорал Набору, обращаясь к оставшемуся в живых лучнику, и поспешил вниз по лестнице. «Их обоих!» Тацуми со свистом выхватил меч из ножен и поспешил вверх по лестнице, навстречу огромному разбойнику. Меня накрыла волна ужаса, когда Набору схватил дубину обеими руками и замахнулся, метят Ацуми в голову. Но воин вернулся, и удар разбойника пришелся на ствол дерева, на котором остались трещины. Раздался громкий щелчок. Камигороши сверкнул и полоснул Набору прямо по толстому животу. И разбойник завопил от боли и ярости. За спиной у меня кто-то громко ругнулся. У самой лестницы на спине лежал Акамы, вскинув лук и изо всех сил мешая другому разбойнику ударить его кинжалом. Тацуми был занят главарем, и Акамы никто не мог помочь. Его жизнь зависела от меня. Я достала свой кинжал Танта и на мгновение я застыла, глядя на него. Руки у меня тряслись. Я еще никогда не использовала его против людей, но сейчас я не могу положиться на лисью магию и китсуны-би. Я кинулась по лестнице и набросилась с кинжалом на разбойника, который напал на Акама, глубоко порезав ему руку. Он вскрикнул и отскочил, глядя на меня. Пока он приходил в себя, Акама успел сесть, выхватить меч, висевший у него на поясе, и проткнуть разбойнику грудь. Аригатоу, Касан Прошептала Камы, поднимаясь на ноги. На щеке у него виднелась глубокая царапина, а из колотой раны на груди сочилась кровь, орошая жилетку, но он по-прежнему улыбался. Вот это крошечку ты мне сейчас кинула, а? одобрительно протянул он, кивнув мне. Ронин выпрямился, но вдруг его лицо исказила гримаса. Ему в спину вонзилась стрела, пущенная со ступеней, и он завалился вперед. Я поймала Акамы, пошатнувшись под его весом. Он схватил меня за кимоно, случайно ослабив фуросики, и из-под ткани что-то вылетело. Блестящий лакированный ящичек со свитком с тихим стуком упал на ступеньку и медленно подкатился к самому краю лестницы. Сердце ушло в пятки. Я поспешно наступила на ящичек, пока он не упал со ступеньки. Тяжелым задыхающимся грузом Ронин навалился на меня, и мы оба пошатнулись, едва не упав с лестницы. «Камы-сан!» сань! позвала я сквозь зубы, отчаянно глядя на Ронина и стараясь удержать на ногах нас обоих и не дать свитку скатиться вниз по ступенькам. «Как вы стоять можете?» Он поднял голову, и по его телу пробежала дрожь. «Кусо!» «Примечание. Вот дерьмо. На японском». Ругнулся он и, пошатываясь, отступил на шаг назад. Черт! Надо быть осмотрительнее и не поворачиваться к ним спиной». Обернувшись, он вновь скинул лук и выстрелил в сторону верхней ступени. Стрела вонзилась прямо в горло последнему лучнику, метившему в Тацуми, и тот повалился в заросли спиной вперед. Улучив момент, я наклонилась, схватила свиток, лежавший у края лестницы, и поспешно спрятала его в кимоно. «Фух, кажется, пронесло. Остается надеяться, что Тацуми ничего не заметил». Посреди лестницы послышался оглушительный треск, И набору повалился вперед, ударился о ступеньки и покатился вниз. Его пустые выпученные глаза смотрели на нас невидящим взглядом. Голова склонилась на бок, разделенная надвоя алой струйкой. Я с содроганием отвернулась, а каме едва слышно ругнулся. Да! вздохнул он и сделал шаг назад. Это было. «Ужасно глупо, Каме. Он повалился на камни. Я огляделась в поисках Тацуми. Стоя на верхней ступеньке, он спокойно стряхнул кровь с меча, а затем повернулся ко мне. Кровь струилась у него по лицу и рукам. Фиолетовые глаза горели в сумерках. Я напряглась, ожидая, что он что-нибудь скажет о свитке или о том, что случилось с Ронином, но Тацуми только молча убрал меч в ножны и отвернулся. «Ну вот и все, тихо сказал он. Пойдем, пока совсем не стемнило». Я обернулась и посмотрела на Акамы, скручившегося на нижней ступеньке, и у меня внутри все сжалось. «Тацуми, подожди!» — крикнула я. Он остановился, а я кивнула на окровавленного затихшего Ронина. «А как же Акамы?» Тацуми нахмурился и склонил голову на бок. «А что, Акаме?» «Нельзя его тут бросать! Он ранен!» «Он хотел нас убить!» — напомнил Тацуми бесстрастным голосом. «Он завёл нас в ловушку. Разбойники нас бы не пощадили!» «Но ведь, в конце концов, он нам помог!» — возразила я. «Он совсем не такой, как другие! Нельзя оставлять его здесь!» «Это верная смерть!» Тацуми не шелохнулся, и я бросила на него рассерженный взгляд. «Что ж, ладно, ты иди, а я догоню, когда смогу!» Я подошла к Ронину, опустилась рядом на колени и осмотрела стрелу. Она торчала у него под левой лопаткой. Вокруг ее острия по жилетке расползалось темное пятно крови. «Если собираешься ее вынимать...» «То давай быстренько», — с трудом проговорил кто-то. Я опустила взгляд и увидела, что глаза Ронина открыты, и он внимательно за мной наблюдает. «Возьми стрелу как можно ближе к кончику и дергай со всей силы». «А больно не будет?» Добрось, да меня вот так все время подстреливают». «Иногда я даже стреляю из лука в себя самого, чтобы потом вдоволь повынимать стрелы из ран». «Что, правда?» — ахнула я. «Как это? Это что, упражнение такое? А увернуться от стрел и схватить их на лету, ты тоже пытаешься Юма «Юмака-сан, это сарказм», — с болезненной улыбкой признался Акамы. «Само собой будет больно» но стрелу в любом случае придется вынуть. Не могу же я заявиться в город с торчащей стрелой. Выдерни ее и оставь меня тут. Я справлюсь». Собираясь духом, я обвела взглядом длинная древка стрелы, торчащая из спины Ронина. Глубоко вздохнув, я потянулась было к наконечнику, но тут нас накрыла тень. Я подняла взгляд — и увидела Тацуми, который решительно потянулся к стреле, схватил ее и выдернул из раны одним быстрым движением. «Ай!» — взвыл Ронин, откинувшись на камни. «Кусо! Ай!» Тяжело дыша, он посмотрел на нас. «Чёрт побери, Каги! Если хочешь меня убить, то отрежь мне голову и закончим на этом». Не обязательно мучить меня пустыми надеждами. Тацуми бросил окровавленную стрелу на землю. «Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже был мертв. спокойно произнёс он. «Где твое убежище?» «Убежище?» — переспросил Акаме, с трудом сев и стиснув челюсти. «Зачем оно тебе? Ты перебил всю банду. Больше убивать некого». А затем, что я не хочу тащить в город твое окровавленное тело, если ты вдруг потеряешь сознание от потери крови. Скрестив руки на груди, Тацуми внимательно разглядывал лестницу. А не хочет оставлять себя умирать посреди дороги. Так что, если убежище неподалеку, лучше нам отправиться туда. Полагаю, все самое необходимое вода, бинты, у тебя есть. «Вода есть, а бинты... что-нибудь найду?» Я удивленно взглянула на воина. «Ты решил остаться?» Он посмотрел на меня своими фиолетовыми глазами без всякого выражения. «Я же дал тебе обещание, помнишь? Сказал, что сопровожу тебя в столицу. К тому же за мной должок. А потому...» Он наклонился... Одним плавным движением схватил Ронина, помог ему подняться и закинул его руку себе на плечи. Ронин взвыл и ругнулся от боли, а потом пожалел вслух, что не умер. Тацуми не обратил на его остроты никакого внимания. Пойдем, сказал он. «Покончим,